Глава 78. Джесс не может отвести взгляд. Все в ней хочет закрыть глаза, хочет исчезнуть, хочет прекратить смотреть на эту ужасную сцену, но все в ней словно застопорилось, намертво сфокусировалось на парящем над Землей человеческом теле. Это женщина, Джесс теперь это понимает. Та висит прямо над ней. В шею впилась толстая веревка. Голова свесилась к земле, уставившись прямо на джесс, неестественно широко раскрытыми глазами. Почерневший язык распух во рту, длинные светлые волосы распущены и прилипли к плечам, чуть ли не художественно драпируя обнаженную грудь. Бледное синюшное тело пестрит садинами и какими-то мелкими багровыми крапинками. Ноги сплошь в красных и коричневых потеках. Кончики пальцев ног вытянулись вниз, грязь, дождь, кровь, еще что-то непонятное капает с них на землю мертвая женщина слегка двигается медленно вращается на веревке и когда тело поворачивается джесс понимает как именно она умерла вся кожа со спины женщины полностью удалена напрочь оборвана оставшиеся клочья свободно свисают вниз но большей частью она просто отсутствует и отсутствует не только кожа вся спина Одна зияющая рана внутри которой Джесс видно какое-то месиво, как она предполагает легкие, кишки, прочие внутренние органы свисающие вниз и все еще соединенные между собой. Но хуже всего ребра, вскрытые, торчащие из тела, словно окоченевшие белые крылья. Во всем теле у Джесс слабость, она буквально парализована этим зрелищем. Она не может себе представить, кто мог проделать такое с другим человеком. «Это не человек. Человек на такое не способен. Это не... она ангел». Джесс вздрагивает, когда слышит его голос совсем рядом с собой, а потом пытается отползти, загребая руками грязь. Мужчина медленно выходит на поляну у нее за спиной. Он весь промок, одежда у него вся в грязи, футболка прилипла к груди. «Я говорил тебе, что не стоит бежать. Говорил ведь», — произносит он. Голос у него звучит монотонно, плоско и бесчувственно. Мужчина прицеливается из пистолета ей в ноги, но тут же опускает его, когда видит торчащую из дыры в ее джинсах кость и пузырящуюся вокруг нее кровь. «Пожалуйста, пожалуйста», — всхлипывает Джесс, — «пожалуйста». «Ну что же ты наделал?» Он на миг бросает взгляд на женщину, а потом опять на Джесс. Глаза его темны, черные дыры, лишенные всякого выражения. «Она недолго продержалась», — негромко произносит он. «Умерла от боли. Не выдержала, когда он взрезал ей спину. Когда взломал ей ребра, вытащил наружу легкие, все еще дышащие». Джесс зажимает ладонью рот. Все это совершенно не укладывается в голове. Через что эта женщина должна была пройти, какую боль при этом испытывала? Ее мутит, горячая кислота поднимается в горло. «Отрезал ей веки», — продолжает он, показывая себе за спину. Она должна была по-прежнему смотреть и видеть, что он делает с ней. «Кто?» — кричит на него Джесс, — оглядывает поляну. «Кроме нас тут никого нет, больной ты урод!» Мужчина смеется отрывисто и визгливо, а потом несколько раз бьет тыльной стороной руки себя по голове, его лицо направлено к земле, глаза зажмурены. Она в ужасе наблюдает за ним. «Он повсюду!» — кричит он. «Он часть меня!» «Всегда наблюдает!» «Всегда здесь!» А теперь он сделает это и с тобой тоже. Нацеливает на нее острие охотничьего ножа. Джесс вдруг совсем не может дышать. Глаза ее мечутся между острым лезвием и женщиной у нее над головой. Долбаный хор ангелов. Но тут мужчина вдруг замирает, склоняет голову на бок и прислушивается. А потом опять поднимает пистолет, сверкающий, глянцево-черный в струях дождя. Дуло нацеливается ей прямо в лицо. «Гриффин!» — кричит он, и в голосе его опять звучит торжество. «Над, Гриффин!» Джесс совершенно сбито с толку, но поворачивается, когда слышит какое-то движение среди деревьев справа от себя. Мужчина опять орёт. «А ну-ка быстро сюда, иначе я прострелю твоей подруге башку!» И тут она видит его. Он выступает из-под леска, медленно поднимает руки над головой. «Отвали от нее", говорит Гриффин.